Глава двадцать третья. Сумерки окудили замок Сагара, погружая его в мягкий полумрак. Я стоял у окна, глядя на сад, залитый лунным светом. Тихий стук в створок сёдзи прервал мои размышления. Я обернулся, это была Юми. Ее длинные черные волосы были собраны в традиционную прическу, открывающую нежную шею. Большие миндалевидные глаза, обрамленные густыми ресницами. смотрели на меня с любопытством и легким смущением. Владыка, девушка склонилась в поклоне. Я принесла вашу юкату и приготовила легкий ужин. Я кивнул, позволяя ей приблизиться. Юми подошла ко мне и я почувствовал легкий аромат сакуры, исходящий от ее волос. Позвольте помочь вам, о мадонно, прошептала она, протягивая руки к застежкам моего кимоно. Все это было очень необычно и даже волнующе. По приезде в Кумамото Юми внезапно обнаружила хозяйственные таланты, и я с удивлением следил за тем, как быстро налаживает она большое хозяйство, где только кормилось свыше пятисот человек ежедневно. И вот она уже строго отчитывает ключников и поваров, десятки девок и баб под ее присмотром из кладовых с различными овощами, маринованной редькой, луком и чесноком. Лорями и кадями сушённых, мочёных и варёных в меду вишни и сливы таскают, всё это сушат, ошпаривают кипятком катки, бочки и прочие коробки. Она проверила вместе с монахом Сёганом и велела по новому оснастить амбары, где хранилась рыба, отделив сушёную и вяленую от сырой и солёной, объясняла ключникам, что делать, чтобы не могла соль и не задыхался рис. Сёган был в полном восторге. Ему остался прегляд только за оружейкой и конюшенным двором. Этих талантов я и не подозревал в своей канадзе. Замок Кумамото становился домом. В нем появилась рачительная госпожа, и можно было забыть об иных суетных ежедневных нуждах, отринуть их от себя, отдавшись всецело разнообразным делам управления. И вот я молча наблюдал за ее ловкими пальцами. расстегивающими одну застежку за другой. Юми старательно избегала моего взгляда, но я заметил, как легкий румянец окрасил ее щеки. «Как доехали в Сагара, Юми-сан?» — спросил я, нарушая тишину. Она на мгновение замерла, затем подняла на меня взгляд. «Очень спокойно, владыка, но хочу сообщить, что вся провинция бурлит». В деревнях читают ваше воззвание о небесной справедливости. Много кто хочет встать под ваши знамена. Что же, мы их ждем. Пару полков тайданов мы заверстать сможем месяца через полтора. Но до этого даймё Сагара окажется со своей дружиной у ворот замка. Садиться в осаду или встречать на подходе? Может, устроить засаду? Я совсем не был уверен в своих полковниках, не в смысле верности, а в способностях управлять маневренным боем. Я кивнул Юми, позволяя ей снять с меня верхнее кимоно. Успел заметить, как она таращится на мою кожу. Что ты думаешь о таком странным человеке, который оказался в землях богини? Юми опустила глаза, но я успел заметить проблеск интереса в них. «Вы необычны, владыка. Ваша кожа, она как ночное небо». Я не смог сдержать улыбку. «А твоя, как лунный свет, Юми!» Она озарделась еще сильнее и поспешно отвернулась, чтобы взять юкату. «Позвольте помочь вам надеть это, владыка». Я послушно протянул руки, позволяя ей облачить меня в домашнюю одежду. Пальцы девушки слегка дрожали, когда она завязывала на мне пояс. Ты боишься меня, Юми? спросил я тихо. Она покачала головой. Нет, Владыка. Я, я просто никогда не встречала никого подобного вам. Никто не встречал. И что ты чувствуешь? Юми подняла на меня взгляд. В ее глазах читалось любопытство и что-то еще, что я не мог точно определить. Азарт? Я мне интересно, Владыка. Я я должна подать ужин. Я кивнул. Конечно. Покажи, что ты приготовила. Юми поспешно отошла к низкому столику, где были расставлены блюда. Я последовал за ней, наблюдая за ее грациозными движениями. Зеленый чай, рис с овощами, мясо ската и фрукты. Она указала на каждое блюдо. «Повара с агарой разбежались. Я готовила все сама. Надеюсь, это придется вам по вкусу, владыка». «Уверен, что так и будет». Я опустился на подушку перед столиком. «Не составишь мне компанию, Юми?» Она замерла, явно удивленная моим предложением. «Но это не принято, владыка. Я должна вам прислуживать». А я не из тех, кто слепо следует традициям, улыбнулся я. Садись, прошу тебя. Тут скато на двоих, я один не справлюсь. Юми колебалась мгновение, но затем опустилась на подушку напротив меня. Я взял чашку с чаем и сделал глоток. Расскажи мне о себе, Юми. О чем ты мечтаешь? Она удивленно посмотрела на меня. Мечтаю, владыка. Я, я никогда не задумывалась об этом. Хотя нет, два года назад самурая Отому разграбили нашу деревню, убили семь человек, включая мою мать. Я тогда мечтала лично убить Даймё, воткнуть ему вот это в глаз. Юми вытащила из сложной прически спицу, показала ее мне. Ого, заточенная. Прическа девушки не выдержала и черным водопадом рассыпалась по плечам. Я осторожно забрал спицу, отложил ее в сторону. Ешь ската, он изумительен. Спасибо, владыка. В одной из белых бутылочек было саке. Я разлил его по пустым пиалам. Юми сначала отказывалась, но потом выпила, а потом еще выпила. Мы продолжали весело болтать о том и о сем, пока ужин не подошел к концу. Я заметил, что Юми постепенно расслабилась, ее улыбка стала более открытой, а взгляд смелее. Уже поздно, сказал я наконец, пора готовиться к сну. Завтра тяжелый день. Юми кивнула и встала, чтобы убрать посуду. Затем она подошла к шкафу и достала футоны. Позвольте. «Расстелить вашу постель, владыка», — сказала она тихо. Я наблюдал, как она раскладывает футон. Ее движения были плавными и уверенными. Когда она закончила, то выпрямилась и посмотрела на меня. «Что-нибудь еще, владыка?» В ее голосе слышалось легкое дрожание. Я подошел к ней и взял ее руки в свои. «Останься со мной». Юми. Ее глаза расширились, на щеках вспыхнул румянец. Владыка, я.、Ц...» я приложил палец к ее губам. Не думай о правилах и традициях. Слушай свое сердце. Юми смотрела на меня несколько долгих мгновений, затем медленно кивнула. Я притянул ее к себе. Лунный свет заливал комнату, когда мы опустились на футон. Этой ночью не существовало ни господ, ни слуг, только двое людей, открывающих друг друга в тишине замка Сагара. Полумесяц ярко сиял в ночном небе над садовой беседкой почти заброшенного храма богини Такамими Химено Микото. Сама беседка освещалась каменным Торо, в абажур которого билась ночная мошкара. Примечание. Торо. Каменный, металлический, деревянный или керамический уличный фонарь. Имеет китайское происхождение. Сидевший за столиком одноглазый настоятель храма разлил в две фарфоровые пиалы зеленый чай из чайника кюсю. Наваси Сан, устроившись поудобнее на подушке, взял пиалу искалеченной рукой, пригубил обжигающий напиток и поставил обратно. «Последнее время что-то плохо сплю». Настоятель тоже отхлебнул чаю и заживал рисовым печеньем. — Кошмары мучают, как будто я вновь в пыточном подвале, и палачи имагавы выжигают мне глаз. — Не вспоминай, — поморщился садовник. — Я ведь тогда на соседней дыбе висел. Смех Есимота меня потом долго преследовал ночами, даже после того, как его при Огахадзаме зарезали. — Да. Кстати, давно хотел тебя спросить, как ты сумел тогда удрать, да еще и меня без чувственного вытащить. Да, повлачи попались молодые, зеленые, увлеклись процессом, утомились. Ну и совсем не ждали, что человек, которого весь день ломали на дыбе, сможет ходить. А я смог. Как ночь пришла, щепкой вскрыл замок на кандалах и придушил обоих. Потом дополз до конюшни, зарезал часового, погрузил тебя на лошадь и... Хе-хе, так ами, Михиме, благослови наш путь. Так вот как! Оставил ты и Магаву Ясимото с носом. Полдня скакал, потом слез с коня и тебя спустил. Воды хотел попить у ручья, потерял сознание. А когда очнулся, коня уже не было. Это нас и спасло. Погоня по следу лошади промчалась, а мы в зарослях затаились. Ничего не помню, покачал головой настоятель. Помню только, что очнулся уже в рыбацкой хижине. Ладно, все это в прошлом. Ты говорил, у тебя новости с Хансю. Пришли вести из провинции Оми на Удайдзина Оду Набунагу произошло покушение. Примечание. Удайдзин Правый министр. Правительственная должность в составе Государственного совета при дворе Микадо. Синоби Искога по имени Дзондзюба Сугитани подстерег карташ министра на пути из Зоми в Мино и выстрелил по нему из аркибусы. Неудачно. Ода Набунага остался жив. Подробности есть? Настоятель устало прикрыл оставшийся глаз. Есть немного. Наваси взял пияву с чаем, чуть подержал в руке и поставил обратно, так и не отхлебнув. Дзензюба устроил засаду в кустах. Стрелял из двух аркебус, сначала из одной, потом из другой. Оба выстрела попали в цель. Пули, пробив тяжелый нагрудный панцирь, засели в суконном поддоспешнике. Выстрел вышиб на Бунагу из седла, но не смог даже ранить. Поняв, что убийство не удалось, Дзендзюба бросился в горы, где был схвачен людьми на Бунаги и жестоко казнен. По слухам, из него сделали рыбу, отрубили кисти, ступни, прижгли раны горячим воском, потом выдавили глаза, проткнули барабанные перепонки, вырвали язык и в таком виде бросили на берегу озера Бива. Говорят, много крестьян пришло на него посмотреть. Был даже какой-то художник, который рисует в стиле суми-э. Примечание. Суми-э – японская монохромная живопись тушью. Это направление возникло в XIV веке и было заимствовано из Китая. Слово суми-э представляет собой соединение двух японских слов, которые в переводе означают тушь, суми и живопись-э. То есть суми-э – Это тип монохромной живописи, похожей на акварель. Какой позор! настоятель тяжело вздохнул. Как же так вышло-то? Почему Генин действовал один? И кто наниматель? Говорят, что даймера, как у его сисуки, которого на Бунаго из провинции Оми выгнал, затаил злобу. Вот Зензюба и нанял. А почему один? На отряд денег не хватило. Во что вырождается наше искусство? Настоятель нервно скушал дайфуку и запил остывшим чаем. Яды в еду подмешиваем, аркибузы эти гайдзинские. Кто все это придумывает? Чтобы убить человека, не надо в кустах лежать. Надо подойти к нему и ударить ножом в сердце, ну или в печень, и все. Это просто и достойно. Не надо умничать. По умней вас люди были, а все равно в страшных муках сдохли. Под Еремную жилу можно еще, начал был осадовник, но под пристальным взглядом настоятеля смешался и замолк. Самих сеноби за десять-пятнадцать лет стало больше, продолжал настоятель, загибая пальцы. Школа Когарю пятьдесят три семьи, Игорю сорок девять. Новые обрядства кисюрю еще семей двадцать. Уже больше семи тысяч человек изучают и практикуют ниндзюцу. Количество больше, а мастерство падает. Так ведь семьи расползлись по всей Японии. Если раньше мы в двух провинциях жили, то теперь в любом уезде можно найти сеноби. Вот-вот. Все потому, что порядка в стране нет. Всего на Ясияке из Киото выгнали. Даймё друг дружку постоянно режут, крестьяне все время бунтуют. Куда катится наш мир? Ладно, что-то я разворчался сегодня. Настоятель снова разлил чай по пялам. Видимо, старею. Как думаешь, чем это может нам грозить? На Бунага в бешенстве готовится военный поход в провинции Кого и Ига. Командующим назначил Акети Митсухиде. Не Хиде Йоси? Странно. Тоже удивился. Этот Акети вырежет всех, сожжет все деревни и замки, до которых сможет дотянуться. А что совет Каге? Настоятель опять захрустел рисовым печеньем. Примечание. Каге. Японская дословно «тень». Титул, отведенный лидеру скрытой деревни Синоби. Кагая деревне обычно признается сильнейшим её ниндзя. А что совет? Пожал плечами Наваси. Их девиз: каждый сам за себя. Плохо. Опять вздохнул настоятель. Что ж, видно, время пришло. Пора начинать переселение рода Исигакуры на Кюсю. Сообщи всем. Первыми женщин и детишек. Потом стариков, кто захочет, конечно, но агенины последними, а то мало ли, вдруг придется с боями прорываться. Пусть отправляют партиями по пять человек под видом паломников. Погоди, изумился Наваси, у нас ничего еще не готово. Мы рассчитывали с помощью кайёши заселить всех в новые рыбатские поселки вокруг Нагасаки. Их только начали строить, и придется расселять по разным деревням. Появление новых людей станет очень заметно. К тому же, Отомо Сорин, Стаканоби и Радзюдзи вот-вот войну начнут. Попадем из огня до、да、вполымя. «Делай, как я говорю. Сегодня же голубь должен улететь». «Слушаюсь». На Васи глубоко поклонился. «Слушай, а как там дела у Йосио с его черным Они?» «Это точно тот самый раб южных варваров?» Он самый. Проверили. Расплылся довольной улыбкой Навасисан. Было видно, что сыном он гордится. Только не черный Оне, а черный Омо. Небесный владыка, посланник Аматерасу Оми Ками, богини солнца. Я же докладывал. Да, да, я помню. Продолжай. Объявил себя посланником небес, и люди поверили ему. Сначала разбил отряд самураев Отомо. потом захватил караван Сагара. Удивительно, а с замком что? День назад небесная армия заняла Кумамото практически без боя, но там Йосио помог, когда штурмовали ворота. И как он помог? Закинул в привратную башню гнездо Оз. Молодец, парень. Будущее клана в надежных руках. И что там сейчас происходит? Окрестные деревни присягают наверность небесной справедливости. Настоятель задумался, начал щелкать костяшками чёток. Хорошо. То есть, если мы сейчас договоримся с чёрным Омо, ну через Йосио и подселем своих родичей в эти деревни, то ни у кого вопросов, мол, а кто это, да откуда, не возникнет, так? «Эх, так да не так. У Даймё Сагара Йосихи вопросы возникнут точно. Он сейчас со своими головорезами-самураями скорым маршем мчится к Кумамото. И если он отвоюет свой замок обратно, то вся твоя задумка не будет стоить выеденного яйца». «Ну так а, давай его убьем», — зевнул настоятель, — «и всего делов». «Как убьем?» — вскинулся садовник. «Даром, что ли?» — А, понял, понял. Я передам Бенкею. Но, боюсь, мы можем не успеть. — Ничего ты не понял, — постучал пальцем по столешнице настоятель. — Убить Сагару надо так, чтобы даже тень подозрения на нас не упала. Он сам должен умереть на глазах у сотен свидетелей. Лучше всего пасть на поле брани в окружении своих буси. Понял, понял. Почесал в затылке исколеченной рукой Наваси Сан. Я передам Бенкею. Что, если он все-таки не успеет? Тогда Омодунос может проявить себя еще раз. Если он настоящий посланник небес, то справится и без нас.